Кабинет мистера Бейкера. Это Дэйна. Соедините меня с мистером Бейкером. Это очень важно. Минуту. В трубке раздался голос Мэтта. Дэйна, что-то случилось? У нее от волнения перехватило горло. Мэтт. Наконец выдавила она. Я только что узнала, кто был с Хлоей Хьюстон, когда та умирала. Нам уже все известно. Это был Питер Тейгер. Что? Завопил Мэтт. Я у сестры Карла Гормана, того портье, которого убили.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 Мать печально покачал головой. Хотел попрощаться, Лесли. Он решительно шагнул к двери.